О названии Хагакуре Книга, которую мы знаем как Хагакуре, вначале имела название «Собрание изречений мастера Хагакуре». Но это название было сокращено до одного слова в первом издании книги, редактором которого был молодой самурай Цурамото Тасиро, человек, записавший по учению дзёте. С тех пор было выдвинуто несколько гипотез, объясняющих смысл слова хагакуре, буквально сокрытое среди листьев. Но до сих пор исследователи не пришли к единому мнению. Есть, например, версия, согласно которой это название было выбрано, чтобы передать атмосферу стихотворения священника Сайгё, поэт-монаха позднего периода Хэйан и раннего периода Камакура. которое вошло в сборник Сан-Кавакасю. Стихотворение заглавлено «Послание любимой в тот день, когда осталось лишь несколько лепестков». «В нескольких дрожащих лепестках, сокрытых среди листьев, как сильно я чувствую присутствие той, по ком втайне тоскую». Согласно другой версии, Название книги подчеркивает, что в Хагакуре много говорится о самопожертвовании самураев, которые не стремились прославиться, а предпочитали оставаться в тени. Кроме того, книга могла быть названа так, потому что, диктуя ее, Дзёте жил в уединении в хижине, сокрытой среди листьев. Есть также легенда, гласящая, что Дзёте назвал книгу по имени «Дерево хурмы», которая росла возле его хижины и давала так много плодов, что его называли скрывающим листья. Известна также ещё одна версия: говорят, что во дворе замка Сага, который был резиденцией даймё клана Набусима в эпоху Токугава, росло много деревьев. Поэтому замок назвали Дворец, скрытый среди листьев, а самураев в провинции и именовали самураями, скрытыми среди листьев. Некоторые верят, что именно это послужило поводом для того, чтобы назвать книгу Хагакуре. В наши дни замок Сага по-прежнему окружён громадными деревьями с роскошной листвой, которые растут вдоль защитного рва и закрывают замок со всех сторон. Однако сторожи замка не припоминают, чтобы в прошлом он назывался Дворец, скрытый среди листьев. Таким образом, эта версия может быть всего лишь необоснованным домыслом.